Глава первая. Оправданный риск. Тремя днями ранее. Трис. «Трис, ты же понимаешь, что это безумие. Огневики здесь повсюду. Что, если они тебя поймают?» Вновь принимаясь причитать, шла за мной Марика. «Риск того не стоит». «Да тише ты!» — шикнула я на подругу. «Если тебя услышат, мы вместе отправимся прямиком на костер». «Я о том и говорю», — не унималась девушка. «Ну, хватит уже! Никто и не заметит!» Дочка владельца постоялого двора серьёзно больна. «Если не помочь, значит, такова её судьба, не вмешивайся!» — строго произнесла Марика. «Она же ребёнок!» «Никто не застрахован от смерти!» — безжалостно заявила подруга. От её слов в горле встал неприятный ком. Поморщившись, я стиснула зубы, переводя затравленный взгляд на открытую дверь. В помещении, как всегда, было людно. Слышались весёлые возгласы, играла музыка. Люди, праздно празднопроводящие время, даже не подозревали, что в задних комнатах таверны, принадлежащих хозяевам этого места, страдает маленькая девочка, сгорающая от чудовищных болей. Врачи были бессильны. Никто не мог ответить, что происходило с ребёнком. Но я была способна помочь. Решительно направившись туда, я быстро завлила волосы в косу и перевязала их кожаным ремешком, переступая порог заведения. «Ой, смотри, какая девица!» тут же раздалось откуда-то справа. «Спорим, к заходу солнца она окажется передо мной на коленях?» Гнусава хмыкнул второй. «Пф, да конечно, кому ты нужен? Эта малышка будет занята. Мной!» Не желая далее слушать бред троицы болтунов, я быстро осмотрелась и беспокойно разгладила несуществующие складки на платье. Дорис Бростер, уверенным шагом подойдя к крупному мужчине, напоминающему добродушного медведя, спросила я. «Он самый и леди, а кто спрашивает?» насторожился хозяин постоялого двора, замирая с тряпкой в руках. От меня не укрылись темные круги под его глазами и бледность кожи. Этот человек был измучен горем. Не в силах помочь собственной дочери, он обращался к лекарям, но большинство из этих чопорных ублюдков даже не желали слушать его, оставляя за порогом. Дорис не имел ни титула, ни власти, ни богатства. Он был не интересен тем, кто привык выслуживаться перед высокопоставленными чопорными выскочками, кичащимися своим положением. «Меня зовут Дарина Микартер. Я могу вам помочь». Немешкая произнесла я, представившись только что придуманным именем. В ответ на моё заявление, осунувшееся лицо хозяина постоялого двора ожесточилось. В глазах промелькнуло сомнение. Осмотрев меня более пристально, внимательно, он осторожно спросил. «И чем же мне может помочь столь юная леди?» «Ваша дочь, позвольте мне с ней увидеться». Дыхание Дориса сбилось. Быстро осмотревшись, он подозвал подавальщицу и жестом пригласил меня к двери, что находилась под лестницей. Стоило нам остаться одним, и мужчина вновь испытывающе взглянул на меня. «Леди Микартер, разве вы лекарь?» «Сомневаюсь», — вздохнул он. «Чем же тогда сможете помочь моей Аните?» «Я травница», — вздёрнула я нос, смотря на него. «Травы тут бессильны», — отмахнулся измученный отец семейства. «Вы хотите спасти дочь или предпочитаете порассуждать о пользе подорожника?» Рыкнула на него, уверенно расправляя плечи. «Думаю, хуже не будет, если попробуете». Спустя несколько минут тишины вздохнул мужчина. «И что хотите за вашу помощь?» «Ничего, просто оставьте нас с девочкой наедине». «Что?» — захлебнулся негодованием Дориас. «Где гарантия, что вы не навредите?» «Ребёнок умирает», — тут же нашлась я. «Вам придётся рискнуть». Небольшая опрятная комнатка, в которую меня завели, была залита солнечным светом, но в ней не находилось места для радости. Тишину заполняли мучительные стоны девочки и едва сдерживаемые всхлипы её матери. От этой картины больно сжалось сердце. Анита была совсем маленькой, лет семь от силы. Иссушенная болезнью, она казалась почти фарфоровой. «Кто вы?» — ахнула женщина, оборачиваясь ко мне. «Летисе, выйди, пожалуйста», — коротко ответил мужчина, подходя к супруге. Но... Леди Микартер пришла, чтобы помочь. Более не произнося ни слова, он взял жену под руку и вывел из комнаты. Да, я рисковала. Прекрасно понимала, какие мысли блуждают в мыслях этой пары, и всё же не могла отвернуться от их горя. Я познакомилась с Анитой несколько месяцев назад. Эта девочка напоминала солнечный лучик, и узнав, что её поглотила хворь, я просто была не в силах остаться в стороне. «Привет, милая», — присела я на стул, где совсем недавно сидела её матушка. «Как ты?» «Я вас помню», — послышался тихий голосок девочки. «Вы — фея. Мы танцевали на полянке у леса». «Всё верно, моя хорошая», — сморгнув слёзы, улыбнулась я. «Я твоя фея». По комнате пронёсся надрывный кашель. «Я не могу танцевать», — медленно качнув головой, ответила Анита. «Сможешь. У тебя впереди ещё очень много танцев, я тебе обещаю». Спешно утерев стекающую слезу, я погладила девочку по волосам. «А теперь закрой глазки и представь, как кружишься вместе со мной по полянке. Спой мне песенку, которую пела тогда». Губы малышки медленно зашевелились, а хриплый слабый голосок стал выдавать слова детской шутливой припевки. «Давай, Трис, у тебя получится», — вздохнула я, касаясь одной рукой головы ребёнка, а другую опуская ей на живот. Тело Аниты было здорово, что на мгновение ввело меня в ступор. Но уже спустя несколько секунд магия потекла в нужном направлении, ища червоточину. Маленький кулончик, висящий на шее девочки, запульсировал тьмой. «Хорошая моя!» — захлебнулась я воздухом, стараясь взять себя в руки. Коснувшись пальцами украшения, поймала её затуманенный взгляд. «Это твоё?» «Да», — кивнула Анита. «Мне бабушка подарила». «Какая бабушка?» — напряглась я. «Она живёт в первом доме у полянки», — вновь застонав, произнесла малышка. «Давай мы с тобой поменяемся, улыбнулась я. «Смотри, какой у меня есть кулончик». Сняв оберег с шеи, я показала его девочке. «В знак нашей дружбы». «Феечка», — закашлялась девочка. «Я не умру». «Милая моя, тебе даже думать о таком не стоит». Продолжая гладить ребёнка, я сняла с её шеи крохотный зелёный камень, а вместо него надела свой подарок. Вот так. Дальше дело оставалось за малым. Отложив злосчастную безделушку на стол, Я глубоко вздохнула, вливая в тело малышки собственную жизнь. Ей было нужно совсем немного, следовало лишь восстановить силы, а дальше справится организм. Спустя несколько минут на щеках ребёнка проявились первые признаки румянца, и я вздохнула с облегчением. Дыхание Аниты выровнялось, и девочка провалилась в такой необходимый для неё сон. Задержавшись немного дольше у её кровати, поправила одеяльце и, подхватив камень, едва ли не убивший ребёнка, вышла в коридор, тут же встречая затравленные взгляд её родителей. «С Сашей дочерью всё будет хорошо», — улыбнулась я паре. «Дайте ей немного поспать, а потом накормите свежим бульоном». «Кто вы?» — в глазах женщины промелькнуло подозрение, которое она так и не решилась озвучить. «Травница?» — пожалуй, я плечами пряча кулон в карман юбки. Хозяин таверны хотел ещё что-то сказать, но в этот момент в главном зале послышались крики, и мы устремились туда. «Оставайтесь на своих местах!» потребовала здоровенные громила в форме стражника, и моё сердце ухнуло в пятки. «Охотники, какого чёрта они здесь делают?» — заозиралась я по сторонам. «Вернитесь назад», — едва слышно прошептал Дорис, но было уже поздно. Взгляд холодных голубых глаз устремился к нам, лишая последнего шанса на отступление. Кажется, я влипла.